Глава 40. Вечерами по выходным в оздоровительных и физкультурных клубах Г.Н. и краткая обнаруживается какая-то особая зловещесть, тем паче если в экономике застой. Уже не способная заставить себя плавать в бассейне Дезерета, который считает проклятым, Максин записалась в ультрасовременный клуб здоровья Мегаповторе за углом. куда ходит ее сестра Брук, но пока не вполне привыкла к ежевечернему зрелищу япов на бегущих дорожках. Они трюхают незнамо куда, смотря по ходу CNN или спортивный канал, уволенные доткомеры, которые не в стрип-клубе и не погружены в массивно многопользовательские онлайновые игры. Все бегут, гребут подымают тяжести, тусуются с маньяками телесного образа, с публикой восстанавливающейся после катастрофических свиданок. Иные сегодня в таком отчаянии, что на самом деле ищут общество здесь, а не в барах. Хуже того, в секции с закусью, куда Максин заходит из-под странного позднезимнего дождя, который слышно легонько тарахтит тебе по зонтику или плащу, а поглядишь и ничего мокрого болтается, как она обнаруживает Марка Келлихер. Занята своим лэптопом в окружении обломков маффинов и некоторого количества картонных кофейных чашек, которые она применяет к вящей досаде всей остальной комнаты, как пепельницы. «Не знала, что вы тут член Марка». «Просто зашла», просто пользуюсь бесплатными точками доступа по всему городу. А здесь уже довольно давно не бывало. Слежу за вашим веб-логом. Мне дали интересную наколку на вашего друга Виндус-то. Он типа умер, к примеру. Мне запостить? Выразить вам соболезнование? Не мне. Марка усыпляет экран и ровно смотрит на Максин. Знаете, я ни разу не спрашивала «Спасибо. Вас бы не развлекло. А вас?» «Не уверена. Долгая, прискорбная карьера тещи. Я всего одному научилась. Не советуй. Если кому нынче и нужны советы, то мне». «Эй, буду только рада. Что такое?» «Кислое лицо. Вся извелась насчет талит. Это новость?» «Все гораздо хуже». Я просто больше не могу оставаться в стороне. Это мне нужно сделать первый шаг. Попробовать как-то с нею повидаться. Ебать последствия. Скажите мне, что это плохая мысль. Это плохая мысль. Если вы в смысле, что жизнь слишком коротка, окей. Но если рядом Гейбриэл Мросс, как вам должно быть известно, она может стать еще короче. Что? Он ей угрожает? Они расстались. Он ее выпер. Так. Ну и были легче. Он этого так не оставит, я чувствую. Она моя детка. Ладно. Мамский кодекс велит не спорить с таким базаром. Стало быть, кивая, чем мне вам помочь? Одолжите пистолет. так -т. Шучу. Еще одной лицензии решат. Самое оно будет. Просто метафора. Окей. Но если Марка, уже на лету, живя на своих уровнях опасности, видит, что уталит такие неприятности. Можно я сначала немного разведаю Марка? Она невинна, Максин. а Она так, блядь, невинна. Якшается с гангстерами побережья залива. Участвует в международном отмыве денег, сколько угодно нарушений титула 18. Невинно. Ну? Это как? Все считают, будто знают больше ее. Все тоже печальное заблуждение любого всезнайки в этом жалком городишке, обработанного инсектицидами. Все думают, будто живут в реальном мире, а она нет. И... И это оно и есть. Таково быть невинной личностью. Таким тоном будешь говорить, если считаешь, что кому-то надо объяснять. Талит, который дали пинка из величественного дома в иссайде что они делили с Амрозом, отыскала хозяйственный чулан, переоборудованный под жилищное пользование в одной многоэтажке поновее в дальнем верхнем Уэссайде. «Скорее машина». чем здание. Бледное, металлическое, высокоотражательное, где-то в районе средних двузначных чисел в смысле этажности, облегающие балконы, похожие на ребра охлаждения, имени нет. Только номер, упрятанный так осмотрительно, что ни один из сотни местных, кого спросишь, даже не сможет тебе сказать. Сегодня вечером компанию Талли составляет столько бутылок, что хватило бы на средний бар китайского ресторана. И прямо из одной она пьет нечто бирюзовое под названием «Гипнотик», пренебрегши предложить Максин. Здесь, на дальнем древнем краю острова, все это раньше было станционным парком. Глубоко внизу до сих пор ездят по тоннелям поезда, на вокзал Пен и с него. И гудки играют шестые доли симажоров, глубокие, как сны. А призраки тоннельных художников по стенам из квоттеров, с которыми гражданские власти не имеют ни малейшего понятия, что делать: выселить, не обращать внимания, выселить повторно, в полутьме проскальзывают мимо вагонных окон, нашёптывая сообщения мимолётности. А сверху в этом подешевке выстроенном квартирном комплексе приходят и уходят жильцы, неуклонно эфемерные, как путники в железнодорожной гостинице девятнадцатого века. Первое, что я заметила, жалуясь не столько Максин, сколько всем, кто готов слушать, меня систематически не пускают на те веб-сайды, куда я обычно хожу. не могла, не покупать ничего онлайн, не чатиться, а через некоторое время уже и делами компании нормально заниматься не могла. В конце концов, куда бы я ни пыталась попасть, везде сталкивалась с какой-то стеной. Диалоговые окна, всплывающие сообщения, в основном угрожающие, некоторые с извинениями. Клик за кликом меня выпихивали в изгнание. «Вы обсудили это с гидом, он же муженьком?» «Конечно. Пока он визжал, вышвыривая в окно мои вещи, и напоминал мне, в какой плохой форме я из всего этого выйду». «Славное обсуждение по-взрослому». «Матримония. Что тут вообще можно сказать?» Только не забудьте о переносе убытков на будущее и прочим ладно? Проделав быструю ОГМ, серечь оценку глазной мокроты, Максин думает было, что талит сейчас раскиснет, но с облегчением наблюдает, словно при резкой смене кадра, уверенно раздражающий ноготь, кругами движущийся к губам и от них. Вы обнаруживали какие-то секреты про моего мужа? Не хотелось бы чем-нибудь поделиться? Пока ничему нет доказательств. Неудивленный кивок. Но он, я не знаю, в чем-то подозрительный. Уставившись в нейтральный угол, голос мягче до того, что в нем вообще никаких краев. Гик, который не умел спать. притворный фильм ужасов в котором мы делали вид что снимаемся гейп на самом деле такой милый парнишка был давным-давно и уматывает на машине времени а максиммеж тем изучает инвентарную опись выпивки вот талит припоминает одну из нескольких мемориальных служб после 11 сентября на которых она представляла хэшеварзов, стояла в делегации сухоглазых умников, похоже, ждавших только, когда служба закончится, чтобы можно было вернуться к акциям и шорить себе дальше, и тут приметила одного волынщика, импровизировавшего форш-лаги в свече на ветру, и он ей показался смутно знакомым. Оказалось, это старый сосед Гейбриэла по общаге, Дитер, ныне в деле как профессиональный волынщик. После была централизованно поставленная жрачка, при которой они с Дитером завязали беседу, стараясь не касаться шуток про килты, хотя Дитер вылаз отнюдь не в Пшона Коннере. Спрос на волынщиков был спор. Дитер, нынче зарегистрированный как «С-корпорация», сговорился с парой других однокашников по УКМ, и после 11 сентября они просто утонули в заказах. Ангажементов столько, что он не знал уже, что с ними делать. Свадьбы, бармицвы мицвы открытие мебельных магазинов. «Свадьбы?» — говорит Максин. Он говорит, «Ты удивишься, сыграть панихиду на свадьбе всякой раз хохот». «Могу себе представить». Похорон копов они немного делают. У копов, очевидно, есть собственные ресурсы. Главным образом частные мероприятия, вроде того, на котором были мы. Дитер пустился философствовать. Сказал, время от времени бывает стрессово. Он себя чувствовал подразделением экстренных служб в постоянной готовности, дожидаясь вызова. «На следующее «Ага». «Считаете, он мог быть каким-то опережающим индикатором?» «Дитер? Типа волынщиков предупреждают перед тем, как случится следующее? Дичь какая-то!» «Ну а после? Вы и муж светский пообщались с Дитером?» «Ага! Они с Гейбом даже могли дела какие-то замутить!» «Естественно! Для чего еще бывшие сожители нужны?» Судя по всему, они планировали некий совместный проект, но со мной никогда им не делились, и чем бы он ни был, в бухгалтерии он не засветился. Совместный проект Гэйбриэл Мрос и тот, чья карьера зависит от широкомасштабной общественной скорби? Хм! А вы когда-нибудь в Монтак его приглашали? Вообще-то... Знак для терменной музыки. А ты, максим держи себя в руках. Этот раскол у вас. Может, и нет худа без добра, Талит. А вы тем временем позвоните матери. Считаете надо? Считаю, давно пора. Плюс запоздалая мысль. Слушайте, это не мое дело, но... Есть ли дружок? Конечно. Может ли помочь? Хороший вопрос. потянувшись к бутылке гипнотика. Таалит. Стараясь не подпускать в голос как можно больше усталости. Я знаю, что, молчал есть, а дружок, он разве что лишь для вашего мужа. И если честно, все это далеко не так пикантно, как вы надеетесь. Изложив ей сокращенную версию затка Чеззалярдея, включая их жаносидельческий уговор с омрозом. «Это подстава. Покамест вы делаете все в точности так, как от вас хочет муженек». «Нет, Чээээз...» «Будет ли здесь дальше, меня любит?» Мысли Максин убредают к Беретте в сумочке. Но Талит ее удивляет. «Чэээз...» «Хер с приделанным к нему восточным техастцем». Один другого стоит, можно сказать. Минуточку. На краешке зрительного поля Максин уже некоторое время что-то мигает. Оказывается, индикатор на маленькой камере ЗТВС в одном полутемном углу потолка. Примечание. ЗТВС. Замкнутая телевизионная система. Конец примечания. Это мотель талит Кто сюда установил эту ж суку Ее здесь раньше не было. Думаете? Было бы логично. Стремянка есть? Нет. Метла? Есть швабра с губкой. Они по очереди лупят по камере, как по злонамеренной хай-тековой пиньяте, пока она не рушится на пол. Знаете что? Вам надо быть где-то побезопаснее. Где? У мамы. До бомжихи один шаг. Я-то ладно, она сама себе помочь не может. Где? Мы разберемся. Но они свою картинку только что потеряли. Придут сюда наверняка. Нас тут быть не должно. Талит закидывает пару каких-то штук в преувеличенную наплечную сумку И они перемещаются к лифту. 20 этажей вниз через акцентированный золотом вестибюль размерами с Град-Централ, с его цветочными композициями на четыре цифры в день. Миссис Мроз, швейцар, разглядывая Талит с чем-то между опаской и уважением. Ненадолго, говорит Талит. Драгослав. Что? Тут два эти парня возникли. Сказали, что скоро с вами повидаемся. И все?» Озадаченная морщинка на лбу. У Максин случается мозговая волна. «Русский рэп, случайно, не читали?» «Они самые. Будьте так добры, скажите им, я вам все передал, типа я обещал». «Они славные ребята», — говорит Максин. Правда-правда, не стоит волноваться. Волноваться, извините, и близко этого не обозначает. Талит, вы не... Я не знаю этих парней. А вы, однако, похожи да. Ничем не хотите поделиться? Они отбрели на тротуар. Над Джорзи свет сливается. Вокруг никаких такси и до подземки ни одна миля. не успевают сообразить, как из-за угла на, очевидно, новой гидравлике по кварталу подъезжает... Да, это ЗИЛ-41047 Игоря. Сегодня вечером разукрашенный под полномасштабную шмаровозку. Золотые кастомизированные ободы вращающихся колпаков с мигающими красными сидами, хай-тековые антенны и нанесенные под низкую подвеску полосы. с визгом тормозит рядом с Талит и Максин. Из него выскакивает Миша и Гриша в одинаковых темных очках, оукли через верх и с ПП-19 бизонами, которыми направляют Талит и Максин на заднее сиденье лимузина. Максину достаивается профессионального, если не вполне учтивого обхлопывания, и кошак у нее в сумочке попадает в список недоступного. — Миша, Гриша, а я тут думала, что вы такие джентльмены. — Пошку вернем. Миша с дружелюбной ухмылкой из нержавеющей стали, проскальзывая за руль и шмаровозя прочь от поребрика. — Сокращаем осложнение, — прибавляет Гриша. — Помните хороший, плохой, злой? Противостояние на троих. Помните, какой гимор даже смотреть? Могу ли я спросить, ребята, что происходит? Еще пять минут назад, грит Гриша, план был простой. Цапнуть и захапать вот эту милашку по Памелу Эндерсон. Кого? Осведомляется Талит. Меня? Талит, прошу вас только. А теперь план не такой простой. — Вас в придачу. Мы не ждали, — говорит Миша. — Ай, вы собирались ее похитить и потребовать у Гейбрелла Мроза выкуп. Дайте я тут немного на полу покатаюсь. Ну, вы даете. — Вы им сами хотите сказать, Талит, или лучше я? Ой — Ой-ой, горилла в унисон. Вы не слыхаю, полагаю. Мы с гейбом скоро ввяжемся в поистине кошмарный развод. В данный момент мой будущий бывший пытается меня стереть. Мое существование из интернета. Не думаю, что он раскошелится даже за бензин. Парни, извините. Говно. Созвучий. Если только... Вас нанял не он сам, чтобы брать меня с дороги. — Ёбаный Гейбриэл Мросс, — Гриша в негодовании, — мерзотный олигарх, вор, убийца. — Пока ничего, — Миша бодро. Но он еще и работает на тайную полицию США, а поэтому мы с ним заклятые враги. Мы клятву давали. Старше воров, старше гулага, «Никогда не помогать легавым. Наказание за нарушение», — добавляет Миша, — «смерть. Не только то, что они с тобой сделают. Смерть духовная, понимаете, да?» Она нервничает, — Максин поспешно. «Она не имела в виду неуважение сколько «Сколько, по по-вашему, он бы заплатил?» «Все равно интересно знать талит». «Веселенький диалог по-русски, который, воображает Макси, назначает нечто вроде ёбаным американкам не накласть только на то, какую цену за них дадут на рынке, нация блядей!» «Скорее, как Остина Пауэрза», — поясняет Миша. «Сказать мрозу, у, веди себя прилично!» «Троходелика!» — восклицает Гриша. Они хлопаются пятернями. «Сегодня вечером нам нужно кое-что сделать», — продолжает Миша. И задержать миссис Мрос предполагалось только для страховки. Вдруг кто-то умничать начнет. «Похоже, ничего не выйдет», — грит Максин. «Извините, — грит Талит, — можно мы сейчас выйдем?» В этой точке они уже съехали... С трансконтинентальной на транзитную Только что миновали липовый амбар И силосную башню Стю Леонардо Фигура легендарной в истории мошенничеств В пунктах продаж Направляется к тому, что Отис раньше звал Мостом Шимпанзе К чему спешка? Приятный светский вечер Беседуем опять же Расслабьтесь, дамы В холодильнике шампань. Гриша вскрывает «Эль продуктас», набитая травой, и взрывает. И вскоре начинают происходить паровозные эффекты. В звуковой системе мальчики аранжировали микс хип-хопа плюс русская ностальгия по 80 включая дорожный гимн ДДТ «Ты не один» и душевную балладу «Ветер». «И куда же мы тогда едем?» Талит обижена кокетливо, словно бы надеясь, что из этого получится Оргия. — На север штата. Там у Хашаварзов секретная серверная ферма в горах, верно? — Горы Адеронак, озеро Теплоотвод. Вы действительно планируете аж туда завести? — Ну, — говорит Максин, — ничего так поездочка, Нет. «Может, всю дорогу вам и не придется», — Гриша угрожающе поглаживая свой бизон. «Это он хуйло», — поясняет Миша. «Столько лет во Владимирском Централе ничему не научился. Нам в Покепсе с этим парнем надо встретиться, Юрием. Можем вас садить на станции». «Хотите до сервера добраться?» — Талит вытаскивает свой филофакс. и находит чистую страницу. Я вам, мальчики, могу схему нарисовать. Гриша сощуривается. Нам вас не надо пристреливать. Ничего? Ой, вы же не станете в меня стрелять из этого большого гладкого пистолета, придерживая зрительный контакт примерно до большого. Карта будет клёво. Миша, стараясь произнести впечатление доброго мясника меня гейп туда однажды возил пещеры у озера глубоко под землей очень типа вертикальная много уровней у всех цифр в лифте знаки минус напротив этажей сам участок раньше был летним лагерем лагерь какое-то индейское название 10 ватт иракеское что-то «Лагерь Теватсироквакс!» Максим еле сдерживается, чтобы не заорать, узнав. «Вот-вот. По-мохокски светлячок. По крайней мере, нам так говорили. Вы туда в лагерь ездили? О, боже мой!» «О, боже ваш! Что Талит кому-то же надо было? Лагерь Теватсироквакс?» стал плодом размышлений парочки троцкистов — Гимельманов из Садерхерста. Начался еще во времена неприятностей с Шактменом посреди эпических матчей с воплями на всю ночь. И когда туда приехала Максин, тише там не стало. Стандартное заведение с ядовитым плющом, какие в те годы находились по всем горам штата Нью-Йорк. Столовская еда, войны красками. «Каноэ на озере», «Распевание маршем на астрию из «Изум-гали-гали», танса «Уэсли-эпстин». Вожатые в лагере теват обожали пугать детвору местными легендами об озере Теплоотвод. Как с древнейших времен индейцы избегали этого места, опасаясь того, что живет в его глубинах. «Скаты». в форме плащей тлеющего ультрафиолета, гигантские угри-альбиносы, что могли передвигаться не только в воде, но и по суше, с демоническими мордами, которые говорили с тобой по-юрокесски об ужасах, поджидающих тебя. Чуть в воду хоть палец макнешь». «Пусть замолчит», — Гриша весь дрожа. «Она меня пугает». «Неудивительно». что Гейп вроде как аккуратно туда вписался, прикидывает талит. Мроз очевидно выбрал озеро тепла отвод потому, что оно глубже и холоднее всего остального в одиаках. Максин вспышкой памяти отбрасывает к его шпилю на гиковом котельоне, о миграции на север к берегам Фьордов, к субарктическим озерам, где неестественные потоки тепла, сгенерённого северным оборудованием, могут начать разъедать последние клочки невинности на планете. В звуковой системе возникает Нелли с пением «Ехай со мной». По мере того, как транзитка развертывается к разогнувшемуся Зилу и вокруг него, горестный зимний заж мелких ферм, мёрзлых полей, деревьев, что, похоже, никогда больше не понесут на себе листвы, Миша и Гриша начинают подскакивать на сиденьях и подпевать на «Эй, должно быть, башли!» Не хотела бы казаться любопытной. «Не Максин, конечно, но я так понимаю, что вы едете туда не просто потусить у автомата с хавчиком?» Еще диалог на блатном русском. Подозрительные взгляды. В некоем позаброшенном отсеке мозга Максин осознает, как легко деятельность енты может стать опасной. Но это не удерживает ее от легкого зондирования мозговых долей. «Правда ли, что я слыхала, напустив на себя убийственное нахальство Эйлен, будто серверные фермы, как тщательно их не прячь, все равно легкие мишени, потому что выделяют инфракрасную демаскировку, которую способна считать радиотеплокационная ракета?» «Ракеты?» «Извините. Сегодня никаких ракет не будет. Только мелкомасштабный эксперимент». Останавливаются заправиться. Миша и Гриша заводят Максин в тыл Зилу, открывают багажник. Что-то длинное, цилиндрическое. Фланцы с болтами. Выступы на вид электрические. Мила. А с какого конца полагается у него вдыхать? — Ой, блядь, постойте, я знаю, что это. Я это видела у Реджа в кино. Это же такой виркатор. Ведь так? Вы что, ребята, собираетесь? — Ну-ка, ну-ка, вы намерены шарахнуть по этой серверной ферме ЭМ-импульсом? E предостерегает Миша. Примечание. E импульс. Электромагнитный. Конец примечания. Мощность только на 10%, заверяет ее Гриша. От силы 20. Эксперимент! Зря вы мне это показали. Максин, размышляя с одной стороны, не неядерная означает низшую лигу, а вот с другой, не исключай, что они еще и психи. Игорь, Говорит, доверять вам. Если кто спросит, я этого не видела. Удачи вам, парни, с чем бы ни было. Ничего. Хешеварзы, по моему мнению, им давно пора причинить немного неудобств. Похуй, сияет Гриша. Сервер Мроза шкварки. Конечно, Максин с таким отношением сталкивается постоянно. Слепая уверенность — верный крах для другого. От чего то оно никогда не получается. О, эта поездка ничего хорошего не предвещает. Никаких оргий сегодня не будет. Никакого взятия заложников. Господи, помоги им всем. Это нордовский эксплойт. Путешествие, удаленное от удобств при экране. В самую середку все более арктической ночи, прямо перед лицом неприятеля. Вернувшись на транзитку, Гриша, меняя Мишу за рулем. — У них там должно быть охрана довольно плотная. Максин как будто это и только что в голову пришло. — Как вы собираетесь ее обойти? — Ага. Талит, переключившись на бодрый голосок крутой фифочки. — Просто ворота будете таранить. Миша поддергивает рукав. обнажая одну из своих тюремных татух. Приснодева Мария, Матерь Божья, держит младенчика своего Иисуса, а на лбу у него, где-то на позиции третьего глаза, Максин, в состоянии едва засечь бугорок размером с прыщик, которых у младенцев быть не может. «Имплантированный маячок», — поясняет Миша. «Узнали у одной няшечки по части социотехники. В баре с ней познакомились». «Тиффани», — припоминает Гриша. «У всех, кто работает в хэшеварзах, такие есть. Чтоб служба безопасности их отслеживала, куда они пойдут». «Секундочку. Муж моей сестры тоже ходит с имплантом слежки? С каких?» «Жом. Пара месяцев. Даже у самого морозильника такой. Вы не знали?» У вас талит, покуда не вытащила моего дерматолога Сентт- Мартена, чтобы он его вынул. И когда потемнели, Муенекк так ничего и не сказал? Пикантный ноготок. Я, наверное дальше нас исчезом не думала и как скрыть это от гейпа. Еще раз талит. Максин не желает никого травить, но известие никак не доходит. Гейп все знал. Он все это сам спланировал, конечно. Он бы не стал поднимать шума. Вот упрямая детка-то. Интересно, как с этим Марка справлялась? Интерьер лимузина от дыма недорогого сигарного табака и дорогостоящей травы приобрел гауссово размытие. все становится веселей, не говоря уже безрассудней. Мальчики признают первонаперво, что наколки у них не вполне легитимны. Судя по всему, еще в России, попавшись на самом деле за мелкие хакерские правонарушения по статье 272 «Неправомерный доступ», они недостаточно долго просидели на нарах, чтобы заработать себе тюремные мастюхи, Поэтому впоследствии им по пьяной лавочке пришлось довольствоваться бруклинским салоном нательной живописи, который специализируется на подделках для тех, кто желает выглядеть опаснее, чем есть. Пассажами беззаботного диалога Миша и Гриша обсуждают, кто из них круче кого начинающий орел, по ходу чего размахивается бизонами. Максин вынуждена надеяться, что риторически. По словам Игоря, когда мы с ним в последний раз беседовали, Максин шнозит, очертя голову, «Эти терки между вами и Мрозом — не КГБшные дела». «Игорь не знает про сегодняшнее». «Конечно, не знает Миша. Лучше выразиться у него, есть возможность все отрицать. А вы, парни, тут целиком и полностью сами по себе. Мне все равно интересно». «Почему вы этого не делаете откуда-нибудь издали? Например, через интернет? Переполнение буфера? Отказ в обслуживании? Что угодно?» «Слишком казенно. Подходы хакерской школы. Мы с Гришей негодяи ближнего боя. Вы не заметили? Так более лично». «Так это личное значит?» «Она не вполне упоминает Лестера Трюкса». Но во взгляд Миши проникает эдакой сталинской прищур, чуть ли не по-доброму. Так вождь любил на тебя пялиться со своих рекламных фотографий. Тут не только Лестер. Я вас умоляю. Мроз нарывался, вы в курсе, мы все в курсе, но истории целиком вам лучше не знать. Геймерский мачизм Деймоса с Фобсом. ангелы мстителей в законе, чего? Может, сегодня дело и не только в Лестере? Но разве его одного недостаточно? чтобы он там не видел, чего не следовало, явление, означавшее конец его, что жутко и туманно подымалось над электронными таблицами с тайными движениями денежной наличности, не следует допускать к мирным гражданам. Ладно, а как насчет хоть капельки истории? Дружбаны обмениваются проказливыми взглядами. а с мужчиной забавно обходится, даже с двумя. «Вы же слыхали про ВЗП», — говорит Миша. Игорь всем эту историю рассказывает, особенно хорошеньким женщинам, — говорит Гриша. «Однако то был не ВЗП, то был ВНЗП». «Это внезапно вниз... Нет, постойте, высотный?» Незатяжной, с ранним раскрытием. Парашюты открываются, может, на 27 тысячах футов. Вы с отделением можете пролететь 30-40 миль. Все стайкой в небе у нижнего приемника ГЛОНАСС. Это как русский ГСП. Однажды ночью у Игоря задание на внедрение, все идет по пизде, У прапорщика башню рвет от нехватки кислорода, ветром всех разбрасывает по половине Кавказа, глонасс перестает работать, Игорь спускается норм, только теперь он сам по себе. Без понятия где, разбит ли лагерь в районе сосредоточения, по компасу и карте пытается найти остаток своего отделения. Много дней спустя что-то унюхивает. Деревушка тотально типа истребленная. Молодые, старые, собаки, все. Сожгли из огнемета. Вот тогда-то у Игоря и случился душевный кризис. Он не только из спецназа уходит. Когда у него собирается достаточно своих денег, он устраивает собственный план репараций. — Посылают деньги чеченцам? — интересуется максим «Это не считается государственной изменой?» «Это большие деньги. И к тому времени Игорь хорошо защищен. Даже думает, не обратиться ли в ислам. Но проблем слишком много. Война заканчивается. Начинается вторая война. Некоторые люди, кому он помогает, теперь партизанят. Ситуация все больше усложняется. Есть чеченцы есть чеченцы». Некоторые хорошие парни, некоторые не очень хорошие. Название организации сопротивления, которые не укладываются, Максин в голову. Но теперь не вполне лампочка, скорее тлеющий кончик Эль Продукто, вспыхивает над ней. Стало быть, средства, которые Лестер отводил у Мроза, шли плохим парням. через фронт ваххабитской хреноты. Игорь знал, как добраться до денег, пока те не перемещались на эмиратских счетах. Он способствует Лестеру, берет небольшие комиссионные. Все Джеффово, пока кто-то не вскрыл. «Мроз?» «Кто-то управляющим мрозом?» «Это вы нам скажите». «И Лестер?» Максин соображает что ляпнула лестер был как ежик в тумане просто пытался отыскать своих друзей бедный лестер что сейчас все в соляной раствор выйдет прямо тут съезд 18 вместо этого объявляет миша выдыхая дым глаза сияют покипси И чуть не опоздал. Станция сразу за мостом. На парковке ждет Юрий. Жизнерадостный атлет. Опирается на Хаммер, несущий на себе стигматы долгой истории трудных дорог. За ним внушительный трейлер с генератором для импульсного оружия. Судя по тем генераторам РА, что Максин видала, тысяч на 10 15 ватт. Примечание. Р.А. Рекреационный автомобиль. Конец примечания. Десятипроцентная мощность может оказаться фигурой речи. Они успевают на 10.59 до Нью-Йорка. — Пока, ребята, — машет Максин, — осторожней давайте. Не могу сказать, что одобряю на самом деле. Я знаю, что если моим детям когда-нибудь в руки попался бы веркатор, «Вот, не забудьте», незаметно возвращая ей берету «Вы соображаете, что нас, Сталит, вы только что сделали сообщниками какого-то преступного, вероятно, даже террористического деяния?» Подонки обмениваются взглядами, в которых читается надежда. «Думаете?» «Во-первых, уровень федеральный». Хэшеварзы — подразделение Служб безопасности США. Они сейчас не хотят про это слушать. Талит, утаскивая ее по перрону. Дебилы ёбаные Мальчики машут из окон, когда они отъезжают. До свидания, Макси. Пока, белокурва.